Кузнецы выглядели неважно. Оба связанные на совесть и будто пьяные. Мы с шахом полчаса минимум приводили их в чувство, используя аптечку и холодную воду, пока они, наконец, шаман с медведем не пришли в себя и не рассказали, что произошло. Прорыв бронированных боргов через пространство явился для них неожиданностью. Под рукой кузнецов оказалось только обычное огнестрельное оружие, которое для штурмовиков Векза было как для слонов дробина. А вот Борги подготовились к штурму основательно, учтя прошлые ошибки. Они очень быстро расстреляли из пулеметов Шаха, а Кузнецов нейтрализовали электрошокерами и спецружьями со снотворным. Убойная комбинация, кстати. Будь ты хоть десять раз терминатор, но когда в тебя одновременно прилетает разряд 120 тысяч вольт и шприц с дозой снотворного — способного свалить с ног носорога, то быть героем уже никак не получится. «Уже прям стыдно!» — рычал шаман, поливая голову водой из фляги. «Второй раз в плен к этим красно-черным придуркам попадаем!» «Стыдно бежать с поля боя!» — сказал я. «А если тебя застали врасплох, это значит просто не повезло! Я вот тоже в плен попал меньше суток назад, и ни хрена ужасного! Так неприятный эпизод биографии!» которых сколько уже было и сколько еще будет. Хома дело», — говорит, — кивнул Шах. «Кстати, видок у вас кислый. Да и нас со снайпером потрепало слабо. Предлагаю прям тут устроить привал. Пожрать, а потом поспать по очереди. Иначе обратно до распутия миров мы вряд ли доберемся». «Годная идея», — одобрил я. «Не отключаем пока что КПК Боргов, типа у них очередной привал, при попытке базы выйти на связь с группой КПК» уничтожаем. Но пока хиппи же нет, расставляем пулеметы по периметру на случай нападения, хаваем. И вы, товарищи контролеры, идете отдыхать первыми. А мы с шахом караулим. А откуда информация насчет того, что мы контролеры? — хмуро поинтересовался медведь. — Из какой это радости вы первыми караулите? — Информация оттуда, куда вы меня послали, — сказал я. — А насчет отдыха по закону военного времени — первым идет отдыхать тот, кто в худшей форме. Вы еще от снотворного не отошли, того и гляди, вырубитесь. Поэтому сейчас мы с Шахом лучше и сторожа, чем вы». «Логично», — зевнул Ктулху, простопырив щепло зонтиком и интеллигентно прикрыв пасть здоровенной когтистой лопещи. «Два часа выдрыхнете, два мы, и можно выдвигаться. Думаю, мне двух часов хватит, чтобы набраться сил и провести вас через междумирье». Кузнецы спорить не стали, и после того, как мы обустроили лагерь, развели костер и поели консервов, немедленно завалились спать прямо на траве. Я на голой земле спать не люблю, опасаясь последствий для здоровья, но у контролеров его походу было тонна на двоих. Подложили под головы трофейные рюкзаки и немедленно отрубились, огласив окрестности богатырским храпом. — Прям завидно, — сказал Шаф, Я б, если на сырой земле два часа поспал... Хрен бы от ревматизма разогнулся. «Аналогично», — отозвался я. «Я, пожалуй, вообще спать не буду. Рюкзак у меня максимально облегченный и по весу, и по габаритам. Так что ни спальника, ни даже коврика пенки нет». А я и не собирался, — хмыкнул Шах. Сказал про то, что мы потом тоже спать будем. Чисто, чтоб они не возмущались. После удара электрошоком Хома обязательно поспать должен, если хочет через пространство напрямую пройти». Иначе нервная система просто выгорит, как плохая проводка под сильным напряжением. Сон в данном случае сработает, как перезагрузка системы. Нам же с тобой достаточно просто пожрать и у костра посидеть. Вполне хватит для перехода. Старый коридор, по которому мы сюда прошли, еще не затянулся. Так что обратно идти будет полегче. Ну и зашибись, сказал я. После умятой банки тушенки спать, конечно, хотелось катастрофически, Но мой организм, как советский солдат, сначала идет столько, сколько может, а потом столько, сколько надо, пока не вырубится от перенапряжения. По ощущениям, вроде бы на ходу я отключиться не должен, так что еще пошевелим нижними конечностями на зло всем врагам. «А все-таки хорошее это дело — победа», — сказал Шаф, лениво потягивая консервированную кровь из пакета и при этом косясь на трупы, которые мы сложили неподалеку. Приятное ощущение жизни после нее наступает, когда понимаешь, что только что мог погибнуть, но выиграл бой и остался жив. «Угу!» — буркнул я. По ходу мутанта прибило пофилософствовать. Бывает такое на расслабоне после боя частое явление. В эти моменты лучше собеседника не стебать и дать выговориться, какую бы пургу он не имел. «Нервная это, фигли, понимать надо». Раньше я думал, что такое только у людей бывает. А нет. Оказывается, ктулху он тоже бывает на нервике прет языком почесать. А шаха несло дальше, под новый пакет с кровью. После такой переделки вкус жизни прямо на языке ощущается. Настоящий, концентрированный. Вот ты мне скажи, Хома, если б ты узнал, что прямо этой ночью уснешь и больше не проснешься, и что осталось тебе жить всего-то полдня, Что бы ты сделал прямо сейчас? Принял снотворное, сказал я. Не люблю оттягивать неизбежное. Вот ты душнила-то, скривился шах. А я б, наверное, оттянулся на полную. Крови налокался от пуза, нашел бы самочку и любил ее все оставшиеся часы. Правила Пургия, конечно, уважаю Я всегда готов ее выслушать от боевого товарища с умным видом, согласно кивая в такт его бреду. Но когда он так жестко подставляется, не стебать его становится уже просто невыносимо. «Если ты крови обожжешься так, что дышать будешь через раз, тебе будет не до самочек», — резонно заметил я. «Тем более, что с раздутым пузом перевес ты будешь смотреться так себе кавалером. Но если все-таки случится чудо, и на тебя, пузатого, какая-то ктулхиня клюнет, то картина твоих грез в реальности будет весьма гротескная. Ты ее любишь». Кровь в пузе булькает. Само пузо мешает процессу. — Тьфу! — сплюнул шах. — Что ты за хума, а? Всю мечту испоганил. Я ж как бы в образном смысле. — Я в образном не умею, — пожал я плечами. Как мне картину нарисовали, так я ее и вижу. — Понятно, — сказал Ктулху. — Фиг знает, как ты там в своем КПК книжки пишешь без воображения. Мне кузнецы рассказывали, что ты кучу мемуаров накатал. «А мне воображение без надобности», — сказал я. «Что вижу, то и пишу». «Ладно, замнем для ясности», — буркнул вроде как слегка обидевшийся шах. «А то еще напишешь свою мерзость про любовь к тулху с набитым брюхом. А кто-нибудь прочитает и сблюет ненароком от твоего творчества». «По-моему, ты выдаешь желаемое за действительное», — усмехнулся я. «Людям нравится реализм, без фентефлюшек и выдуманных соплей» чтоб как в жизни. Ясно, — фыркнул ктулху, — про искусство, чувство и любовь — это не к тебе. И, выбросив пустой пакет, потянулся за следующим. Ну что ж, жор, как и философствование, после хорошей битвы — это нормально. Если у бойца после пережитого не фляга свистит паровозом, а прибило на покушать и потрундить о высоком, это намного лучше, чем если он слезы по грязной роже размазывает. Или того хуже пытается застрелиться. Я вот, например, подумал и тоже за второй банкой тушенки потянулся. Если все не сожру, кузнецы проснутся и заточат то, что останется. Всяко продукт не пропадет. Пока я съел треть банки, Шах допил последний пакет консервированной крови и выкинул его с заметным отвращением. «Душа просит натурального продукта», осведомился я. «А ты, как я погляжу, догадливый», проворчал мутант. «Так не сдерживай себя», — посоветовал я. «Пока натурпродукт еще теплый». «Ну, я типа решил завязать с людопитием», — замялся тулху. «Теперь вот на говяжью консервированную перешел». «Кузнецы не одобряют, как ты сказал, людопитие», — предположил я. «И это тоже», — продолжил мяться шах. «Типа разумный и говорящий мутант — это уже почти человек». А есть в смысле пить представителей своего вида преступления? Преступление чи против своей природы, злорадно заметил я. Только тупые мутанты связывают себя неудобными и непрактичными условностями. Хотя то вроде не из таких, можно сказать, исключение, подтверждающие правило. Жить вообще нужно в удовольствии, и если удовольствия от жизни нет, то зачем вообще жить? Как-то это эгоистично прозвучало «не». Неуверенно попытался отбрехаться в шах. Но сейчас уже меня перло на философию, которая, как известно, штука заразная. Ты сейчас пытаешься обобщенными понятиями отгородиться от собственных желаний, сказал я. Когда тебя кто-то обвиняет в эгоизме, это значит, он возмущен тем фактом, что ты любишь себя больше, чем его. Не переживай, кузнецами я ничего не скажу. А твое чавканье за своим храпом они точно не услышат. — Учти, что ты искуситель и сбиватель с истинного пути, — сказал Ктулху, довольно резво поднимаясь с места. — И в том, что сейчас произойдет, виноват только ты. — Мугу, сказал я. — Я виноват, что ты жрешь, как нильский крокодил. И, кстати, нет такого слова сбиватель. Но вряд ли шах меня услышал. Он был занят и аж постановал от удовольствия, присосавшись к шее ближайшего трупа. Ну что ж, В моей маленькой провокации, помимо желания поупражняться в софистике, было иррациональное звено. Я справедливо полагал, что недостаточно хорошо отдохнувший и покушавший ктулху вряд ли сможет провести всех нас через междумирье, потому пусть хлебает кровь, сколько влезет, пока она не свернулась внутри трупов. Если мертвый враг может чем-то тебе помочь, то очень глупо будет пренебречь этой помощью».